Глава 10 «Как там Янкина свадьба продвигается?» – спросила Уля, заскочив вечером в гости. «Она выбрала то кремовое платье», – мягко ответила Лена, разливая чай по кружкам. «Наконец-то! Мне всегда казалось, что наша язва – решительная мадам, но тут что-то тормозит постоянно. Неужто она замуж не хочет?» – хмыкнула подруга, раскладывая сахар по чашкам. «Я тоже об этом думала, но она любит Илюху, просто боится напортачить», – сокрушенно покачала девушка головой. «Так что все будет хорошо. Что решим насчет девичника?» Весело уточнила гости «Есть несколько вариантов, так что надо расспросить девок, куда они хотят», округлив глаза, ответила Лена. «Мне тут Рома признался, что разболтал мой девичник Илюхи», кисло произнесла Ульяна. «Короче, жених в курсе возможного загула и просит провести мероприятие менее ярко». «Менее ярко?» – изумилась девушка, застывая с кружкой в воздухе. «Он офигел? Переживает?» – вдруг засмеялась подруга. «Они с друзьями уезжают в лес и пробудут там пару дней. волнуется что его не будет рядом, если мы опять начнем штурмовать памятники», иронично предположила она. «Типа того», – хмыкнула Уля и, наморщившись, добавила. «Какого черта мы на него полезли?» «Ты меня спрашиваешь?» – скептически ответила Лена, засмеявшись. Сама в шоке. Помню только, что Эльза первая полезла на Пушкина. «У учительницы, наверное, есть претензии к великому классику», – весело ответила подруга. «У меня капец потом спина болела». «У кого точно спина болела, так это у Светки», — вдруг захохотала девушка. Она же свалилась с памятника, искрясь весельем напомнила Улька. «Ага», — продолжала веселиться Лена. «Боже, вроде бы только недавно это было, а сколько уже прошло?» «Два года почти», — мягко ответила подруга. «И как она там, замужем?» — иронично спросила девушка. «В целом, неплохо», — хмыкнула Улька. И тут же Лукава добавила. «Даже очень». Весело захохотав, одноклассницы обсудили планы на девичник. Половина их удалой компашки была теперь не непьющей, так что мероприятие грозило перетечь в детский утренник, а не разудалую вечеринку. «Как у тебя дела на личном фронте?» Под конец вечера спросила подруга. «Никак», – пожала плечами Лена. «Я свободна, как трусы 70-го «Совсем?» – скептически уточнила Уля. «Почему ты спрашиваешь?» – устала поинтересовалась она. «Потому что ты красивая девушка с головой на плечах». Округлив глаза, произнесла гостья. «Кажется, у тебя всегда были ухажеры? Не помню, чтобы ты была одна долго. Я слишком долго была не одна», горько улыбнувшись, ответила Лена. Ухажеры устали ждать и разбежались. «Прям все?» настойчиво расспрашивала подруга. «Уль, что ты хочешь услышать?» Прямо спросила девушка, «что ты не сожалеешь о разрыве с бывшим и не рыдаешь в одиночестве, а ходишь на свидание с кем-нибудь». Также честно ответила Уля. Возразить или опровергнуть слова подруги девушка не смогла. так что ее очень заинтересовал чай в своей кружке. Заметив эту реакцию, подруга сочувствием улыбнулась и мягко произнесла. «Не так много времени прошло, так что у тебя все еще впереди». «А как иначе?» – скептически ответила Лена. «Зря я, что ли, от Валеры ушла, чтобы одной остаться». «Как он? Вы общаетесь?» – нахмурившись, поинтересовалась Улька. «Не знаю», – с тяжким вздохом отозвалась она. «Он не звонит, а мне стыдно». «Серьезно?» Удивленно произнесла подруга. «Я не уверена, что поступила правильно, а он не звонит», призналась Лена, глядя в пространство перед собой. «Вдруг он одумается и предложит тебе руку, сердце и член?» хмыкнула она. «Вряд ли. Когда я уходила, он даже не посмотрел на меня и ничего не сказал. Только предупредил, что если уйду, то один раз и навсегда». «Жестко», округлила глаза Ульяна. «Мы с Ромкой ругались, расходились, но как-то потом сходились, а мы разошлись один раз и, видимо, уже насовсем». печально ответила девушка. «Так, прекрати тут делать вид, что потеряла самого лучшего мужика», вдруг резко произнесла подруга. «Понимаю, ты подавлена, но давай признаем правду. Валера не идеал, и никогда им не был. Ты взвесила все, перед тем, как собрать чемодан. Так? Так», призналась Лена. «Вот и вспоминай об этом почаще», настоятельно порекомендовала Улька. «Иначе так и останешься жить в сожалении и жалости к себе». «Ладно», мрачно ответила девушка. «Постараюсь». «А теперь вспомни, когда на тебя заинтересованно смотрели мужики», весело уточнила подруга. «Пора уже приступить к следующей фазе твоего плана». «Ну...» скептически округлила глаза Лена. «Никогда не поверю, что никого нет», наставив на нее палец, предупредила Уля. «Я бы не назвала его вариантом», хмыкнула девушка, сделав глоток чая. «Так-так», подалась вперед подруга. «О ком речь?» «Мой коллега», иронично ответила Лена. «Последнее время часто заходит в кабинет и уже приглашал в кино». но я с ним ничего не хочу». «Почему?» – удивленно спросила Уля. «Это тот, про которого я вам говорила», – закатив глаза, призналась она, который сгулял от жены и весь офис теперь открыл на него охоту. а, -а...... вспомнила подруга и весело уточнила. «Ваше собственное шоу «Холостяк»?» «Да», – мрачно ответила девушка. «Он самый. И...» «Чего ты тормозишь?» – удивилась Ульяна. «Очевидно, мужик востребованный и незанятой, да еще и заинтересован в тебе». Эти три пункта должны выделить кандидата из всех». «Ну, я не знаю», – пожала плечами Лена. «Просто как-то все странно. Тем более на работе». «Ты мне это говоришь?» – хмыкнула подруга, откинувшись на спинку стула. «Спроси еще у Сашки, как крутить романы на работе». «Да, вы знатно захомутали своих шефов», – весело отозвалась девушка, вспомнив, за кого они вышли замуж. «А то», – фыркнула Уля. «Чего теряться-то? Ты хочешь семьи и детей? Или собралась страдать до второго пришествия?» «Ну, наверное, ты в чем-то права», – пожала плечами Лена, чувствуя себя неловко. «Тут, как на перекрестке», – вдруг мягко произнесла давняя подруга. «Ты либо идешь мириться с Валерой и больше не мечтаешь о детях, потому что он их не хочет, либо идешь дальше. Пусть не сразу и не обязательно с этим коллегой, но со временем ты найдешь свое счастье и достигнешь цели. Иного не дано». «Я понимаю», – кивнула она в ответ. «Потому и ушла от него. По сути, я могла залететь и просто поставить его перед фактом, что беременна. Но у Валеры свои причины опасаться отцовства. «Если бы я так сделала, то это было бы против его воли, да?» «Не знаю», – печально вздохнула Уля. «Рома мне вовсю намекает на детей, а я что-то торможу». «Ты не хочешь?» – затаив дыхание, спросила девушка. «Боюсь», – тихо призналась подруга. «Эльза такая молодец, двоих пацанов родила, и она отличная мама. Сашка просто идеальна, блин. У нее детки всегда чистенькие и такие воспитанные. Лялька отлично справляется. Светка тоже просто загляденье». «Я не уверена, что смогу осилить материнство». «Ты чего?» – удивленно прошептала Лена, поняв, что Улька почти в панике. «У меня ведь нет мамы», – печально произнесла девушка. «И у Ромы родители умерли. У нас не будет бабушек и дедушек, как у всех остальных». «Ты балда, да?» – строго спросила она, нахмурившись. Эльзе помогала Анжелка. У Сашки куча нянек. А Лелька вообще тряслась, как осиновый лист. И ей мы с Янкой помогали. Причем иногда язва побольше моего выручала. «Никто не справлялся в одиночку. Почему ты решила, что тебя постигнет эта участь?» «Я не знаю», – покачала головой подруга. «Может, просто накручиваю себя?» «Не трусь», – мягко произнесла Лена. «Я бы на твоем месте вообще не думала. Ромка тебя любит и хочет деток. Радоваться надо, дурочка. А ты переживаешь из-за таких вещей. Денег твой муж заработал на хорошую няньку. Если что, одна не останешься. Да и мы всегда на связи. Думаешь, наши мамашки тебя бросят и советом не выручат? «Ну да...» вздохнула с облегчением Улька. «Тут ты права». «Конечно», – уверенно подтвердила девушка. «За это можешь не переживать. Бабы в худшем положении, чем у тебя, рожают пачками, а ты за это переживаешь. Думаю, настоящий цирк начнется, когда Янка залетит». «Почему?» – весело поинтересовалась подруга. «Янка сама способна отчебучить чего-нибудь», – хмыкнула Лена. «Ее батя тоже тот еще фрукт. И скажу тебе по секрету, Илюхина мама ждет не дождется внуков, как манный небесный». Вот уж где золотой ребенок ожидается. Янка еще повоюет за право воспитывать своего малыша. «Капец!» – выдала Улька, расхохотавшись. «Так что отсутствие свекрови еще никто не записывал в минус, чтобы не заводить ребенка», – иронично хмыкнула девушка. К концу посиделок Лене практически удалось убедить одноклассницу в правильности продолжения рода. Опасаться ульки было нечего. Их с Ромой семья уже состоялась. Ребята отлично ладили и мужчина был готов к серьезному шагу. Это дорогого стоило, с учетом всех реалий современной жизни. Обычно ведь все бывает наоборот. Замуж по залету было прозой жизни, а потом только женщины обнаруживали, что избранник совсем не готов к семейной жизни и вообще не хотел ничего, кроме беззаботного секса. А ребенок как-то появился и родился, будто женщины и детей делали сами, без их участия. Ответственность среди сильного пола становилась редкостью, так что разбрасываться такими экземплярами не стоило. Ляльке вот попался хороший мужчина. Чем больше Лена наблюдала за Андреем, тем больше он ей нравился. Несмотря на рождение сына, малая иногда была оторвана от реальной жизни. Супруг окружил ее заботой и любовью так, что она даже не знала, как оплатить коммуналку. Увидев две неоплаченные квитанции, Лена строго посмотрела на нее. Но Лялька лишь пожала плечом и ответила, что Андрей в командировке. Скоро приедет и все решит. Продукты сами появлялись в холодильнике, Точно так, как и оплачивали счета за интернет и телефон. Сестренка занималась сыном, домом и планировала через год открыть фотостудию, которую подарил Андрей. У лучшего мужа для ляльки невозможно пожелать. Да боже, этот мужчина даже порядок наводил сам. А малая лишь старалась поддерживать его. Лена не раз видела, как бравый полковник складывал вещи в шкафу по цветам. Так что в последнее время девушка больше всего ценила в мужчинах именно умение брать на себя ответственность. Только таких ведь днем с огнем не сыщешь. Уезжала Улька поздно вечером и с явным намерением серьезно подумать о скором материнстве. Лена была рада, что в жизни подруги есть определенность и твердое мужское плечо, на которое всегда можно опереться. Бояться серьезных шагов не стоит, особенно когда шагаешь не одна. Для себя же девушка решила, что сходит с Павлом на кофе. «Даст Бог, что-нибудь и получится между ними». А если нет, то хотя бы у нее будет секс. В последнее время Лена на эту тему даже не задумывалась, погрузившись в тяжелые мысли и депрессию, но привыкшая к регулярной сексуальной жизни тело требовала своей дозы волшебства. Решение пойти на свидание пришло внезапно. Паша уже дежурно предлагал пойти после работы в бар и внезапно получил согласие. В этот момент девушка удивила их обоих, но отпираться было поздно, да и одинокая квартира не радовала в последнее время. Она устала от тоски и тишины, Несмотря на важное для себя решение, ничего особого не произошло. Просто ужин с коллегой, после которого они разъехались на своих машинах по домам. Но все же это был уже шаг в сторону от Валеры. В момент у Янкиного девичника она успела пять раз провести вечер в компании Паши и серьезно задумывалась над вопросом о переходе на новый уровень. Иными словами, пускать ли мужика к себе в трусы. Внезапно сделать это оказалось не так-то просто морально и физически. Лена даже посетила салон и сделала тотальную депиляцию. но красота оказалась нетронутой. Собираясь на встречу с подругами, девушка мрачно смотрела в зеркало и злилась на себя из-за глупых страхов. «Ну, Паша не смахивает на людоеда. Да и когда-нибудь это все равно случится. Тогда почему не с ним?» И все же, когда мужчина пытался коснуться ее невзначай, Лена испытывала дискомфорт, хоть и пыталась отбросить девичью скромность. Невинная она перестала быть еще на родине, так что пора повзрослеть черт побери. Праздник прощания с холостой жизнью начался с общего сбора. Несмотря на отговорки, прибыли все полным составом, ибо Янка заявила, что как напьется, лично заедет в гости каждый, который не придет. «У нас есть какая-нибудь программа?» воодушевленно спросила невеста, посмотрев на всех сразу. «Есть!» — лукаво ответила Лена, кивая на двери выбранного ресторана. «Сначала посидим, поедим и выпьем, а потом танцевать!» весело вскрикнула Ульянка, пропуская всех вперед. «И чтобы ни одного разговора про «уже поздно!» — строго предупредила Янка. «Запомню и буду мстить при случае». «Я, кстати, собираюсь тебе рано утром после свадьбы позвонить», загадочно произнесла эндж, аккуратно располагаясь со своим животиком за столом. «Зачем?» непонимающе спросила Саша, присаживаясь рядом с ней. «Отомстить?» кисло ответила за подругу невеста. «Я так сделала на утро после их свадьбы». «Ага», – закивала беременная фитоняшка. «Жизнь меня не готовила к звонку от подруги в первое брачное утро с предложением срочно явиться с топором на перевес». Все дружно захохотали, прекрасно зная причину, почему Янке срочно понадобилась кавалерия после свадьбы Эндж. «Да, мужик у меня с огоньком!» — иронично съязвила невеста. «То на цепь посадит, то в лес уволочет, то в прекрасного принца вырядится!» — поддержала разговор Лялька, вновь вызывав всеобщий смех. «И не только!» — загадочно подакнула Светка. «Кажется, еще был властный господин. И пчела!» — неожиданно заржала Янка. «Какая пчела?» Недоуменно спросила Эльза, посмотрев на всех по очереди, но не найдя ответа. «Сейчас выпьем, и я вам все расскажу», – иронично отозвалась невеста и тут же обратилась к подошедшему официанту. «Что у вас тут интересного разливают в мелкую тару? У нас имеется обширная алкогольная карта», – любезно ответил молодой человек, еще не зная, что этот вечер их ресторан запомнит надолго. Дальше было много смеха, алкоголя и еды. Пьющая половина девичника строго повиновалась невесте и не халтурила. а не пьющая просто наслаждалась вечером и компанией. Девушки травили байки и вспоминали былые деньки, а также истории из прошлого язвы, взрываясь хохотом. После того, как глаза официанта округлились до максимума, а рядом уже вовсю нервничал администратор, невеста присела на свой стул и скромно попросила счет. Петь песни она решила в более подходящем для этого месте. Наспех собрав шмотки, хохочущие дамы покинули заведение, проследовав следующий по пункту адрес увеселительной программы. «Вы издеваетесь?» Звизгнула Светка, поняв, куда они едут, когда Лена назвала адрес клуба, пока подруги загружались в лимузин. «Что не так?» – спросила Уля, мучая бутылку шампанского. «Там музыка классная и танцпол большой. Из всех клубов Москвы именно это для нашего девичника не подходит!» – упрямо возмущалась Светка. «Нам там не дадут нормально отдохнуть. С чего бы?» Скептически и немного пьяно спросила Эльза, отбирая бутылку у ильяны «Дай сюда». «А я знаю, почему Светка психует». Захохотала Сашка, пока подруга ловко открыла шипучий напиток, олицетворяющий любой праздник. «Почему?» – озадаченно уточнила Лена, когда машина уже тронулась в путь. «Потому что это клуб моего мужа, блин!» – рявкнула Светка под хохот подруг. «Значит, обслужат по высшему разряду?» – весело отмахнулась Анжелка. «Не волнуйся!» «Ага!» – иронично выдала Эльза. «А если бы девичник направлялся в пожарную часть твоего мужа?» «Ой, да ладно!» – успокоила Лялька. «Все нормально будет!» Клуб встретил их громкой музыкой и бешеной энергией. Подруги тут же прошли вип-ложу на втором этаже, откуда весь танцпол был как на ладони. Напитки и закуска практически мгновенно появились на столике, а разудалая компашка, побросав сумочки на диванчик, отправилась танцевать. Музыка словно пульс управляла толпой, и девушки отплясывали от души. Выдохшись, подруги вернулись за столик. «О боже! Тысяча лет так не отрывалась!» Смеясь, выдала Светка, падая на диванчик. «И не говори!» – вторила ей Эльза. плюхаясь рядом. «А теперь традиционный опрос для невесты», — с воодушевлением произнесла Лена, выудив из сумочки листок с вопросами. «Первый поцелуй женихом» — лукаво начала Сашка, отпивая сок из высокого стакана. «Во время секса» — лихо ответила Янка, опрокидывая в себя шот текилы. «А первый секс на каком свидании?» — хмыкнув, уточнила лялька, жадно потянувшись к стакану с безалкогольным мохитом. «При третьей встрече», — округлив глаза, призналась невеста. «Серьезно?» Удивилась Улька. «Да», — уверенно кивнула Янка. «Познакомились случайно. На второй встрече я в лоб сказала, что планирую секс без обязательств. И, собственно, на третьей встрече все и случилось». «Херася ты, резкая баба!» Шокированно выдала Эльза всеобщее изумление. «Я не думала, что все зайдет так далеко», — иронично ответила невеста, хлобыснув еще стопку текилы. «Так что как-то так». «Ладно, когда ты поняла, что влюбилась?» С улыбкой спросила Лялька, продолжив вопрос «Когда ты съехала с квартиры Андрея?» «Думая, что он решил порвать с тобой», — вдруг отозвалась Янка. «В тот момент я испугалась, что и мы с Илюхой закончим все так разом. Тогда и допетрила что влипло». «А когда ты почувствовала, что он тебя любит?» — мягко спросила Светка. «Достаточно поздно, но должна была догадаться, когда разбила его машину». Помощившись, призналась подруга. «Другой, наверное, бы ругаться стал, а Илюха мне телефон подарил». «О — воскликнула Лена, вновь заглянув в листок. «Какой первый подарок тебе Илюха сделал?» «Диван». — хохоча ответила Янка. «Диван?» — удивленно переспросили девчата. «Ну, тогда не буду спрашивать, на какие безумства твой жених шел ради тебя?» — улыбнулась Эльза. «От мужчины, который подарил диван, можно ждать всего чего угодно. Самое безумное, наверное, это была чертова цепь!» — поморщилась невеста. «Я, по вашему совету, решила воспользоваться свадебной магией и начать жизнь с нуля. Отправила смс Илюхе со свадьбы Анжелки и утром проснулась с цепью на ноге». На лицах подруг легко читался шок. Сашка даже рот открыла. «Пришлось вызывать Энж на подмогу», — кисло произнесла Янка. «Ты главное не сказала», — вдруг заржала Анжелка. это мадам встретила нас у подъезда с сумочкой и в одной простыне». «Вот ты когда-нибудь просыпалась на цепи?» — извительно уточнила невеста. «Нет? Вот и прекрасно. Отчаянные времена требуют отчаянных мер». Первая заржала Улька, а за ней и все остальные. Подруги не сдерживали смех. «Держась за животы». «Никогда не поверю, что Илюха не поплатился за цепь», утирая слезы, вставила Светка. «Особенно зная тебя. А вот теперь настало время рассказать вам про пчелу», загадочно произнесла Янка, важно приподняв голову. следующие полчаса в вип-ложи стоял гомерический хохот, который прервался комичным рассказом невесты про приключения пчелы, с экстроем с Михаилом и про лихую поездку в боярский дом, где Илюха обыграл Янку в игру «Не подпевай». Вечер плавно двигался по намеченному Леной плану, и приближался к пункту «Холостяцкий сюрприз». Девушки от души танцевали, болтали и наслаждались свободным временем от мужей и детей, когда к ним подошли администратор и нагруженный под носом официант. «Это комплимент от заведения», – любезно произнесла миловидная брюнетка, кивая на фрукты, напитки и прочие закуски, которые уже расставлялись на столе. «К нам должен уже подойти один гость», – тихо предупредила Лена с намеком, посмотрев на хостес. «С этим вышла небольшая накладка», – тут же смущенно произнесла брюнетка. «Какая? — нахмурившись, спросила девушка. «Константин Георгиевич в клубе», — многозначительно пробормотал администратор, из-под лоби взглянув на Светку. «И?» — недоуменно уточнила супруга владельца заведения. «Он в курсе вашего гостя», — поморщившись, ответила хостес. «Поэтому и прислал вам угощение в качестве компенсации». «Что?» — возмутилась Янка. «Что происходит? Кто что компенсирует?» «Мой муж компенсирует едой твоего стриптизера». мрачно произнесла Светка, пристально глядя администратору куда-то за плечо. «Что?» – возмущенно загалдели подруги. «Мы приносим свои извинения», – еще больше смутилась хостес. «Оплата за эту услугу вернется вам обратно». «Я хочу стриптиз», – возмущенно заявила невеста, посмотрев на своих боевых подруг. В этот момент Светка поднялась с диванчика и посмотрела на танцпол. Заметив, как она прищурилась, все обратили внимание на мрачного мужчину, который стоял там, сложив руки на груди. Одетый во все черное, Костя в упор смотрел на их ложу. «Передайте хозяину, что если через пять минут у нас не будет приватного танца, то мы уедем в специализированное заведение, и я вернусь домой под утро», с вызовом произнесла Светка, продолжая сверлить взглядом своего мужа. Брюнетка быстро ретировалась и направилась к шефу, который давно не посещал заведение в часы работы. Девушки внимательно следили за тем, как отреагировал Костя на ультиматум жены, и, заметив поджатые губы и резкий кивок, ликующе захлопали в ладоши. С удовольствием поглощая взятку Вольского, подруги весело переговаривались, когда их ложе вдруг стало приватной. Перегородка возникла неоткуда, и музыка немного стихла. Появившийся администратор ловко отодвинул стоявший посередине столик в сторону, освобождая пространство перед полукруглым диваном, на котором расположились девушки. Вдруг зазвучала совсем другая музыка, и к ним вошел мужчина в облегающей форме полицейского, дополненный фуражкой и очками. Выглядел он просто улетно, производя впечатление на внезапно притихших подруг. «Поступило заявление, что здесь находится самая красивая невеста столица широко улыбаясь, произнес полицейский, окинув взглядом удивленных дам. Девушки уже перебороли первый шок и заулыбались в ответ служителю правопорядка, указывая на Янку, которая слегка ошалела от вида своего подарка. Невесту расположили по центру диванчика, и мужчина задвигался потомную музыку, созданную для разврата. Танец набирал обороты, Подруги визжали от восторга по мере оголения полицейского, который щеголял шикарным торсом. По правилам, трогать мужчину было нельзя, так что девушки получали только эстетическое удовольствие. Внезапно подарок взвизгнул и подпрыгнул почти на полметра, возмущенно обернувшись к невесте, которая сидела с округленными глазами. «Такое непозволительно!» – с негодованием произнес полицейский. Резкими движениями он поспешно собрал свои вещи и быстро покинул вип -ложу. Недоуменно переглядываясь, девушки смотрели на Янку. «Что случилось?» – озадаченно уточнила Лена. «Что ты сделала?» – еще больше ошарашена спросила Эльза. «Прыщ выдавила!» – медленно ответила шокированная невеста. «Что?» – взвизгнула Улька. «У него на жопе прыщ был!» – призналась Янка, глядя на подруг по очереди. В этот момент вип-ложа взорвалась от хохота, и на голову невесте понеслись возмущения с употреблением слова «Такой облом! Коза! Как ты могла?» Я, кроме мужа, никого другого голом не видела тысячу лет. Вечер закончился веселой поездкой по городу на лимузине, который под крики пьяных девиц развез всех по домам.